Не происходит ли чего-нибудь подобного с корнями? Для того, чтобы доказать возможность подобного явления, необходимо доказать, что поверхность корней представляет кислую реакцию. Для этого стоит только приложить корень к так называемой лакмусовой бумаге, которую химики употребляют для того, чтобы узнавать присутствие кислоты. Синий цвет этой бумаги от действия кислоты переходит в красный и действительно кончики корня оставляют на синей бумаге красный след. Существует указание, что в некоторых случаях эта кислота та же уксусная, которую мы употребили в нашем опыте. Сверх того корень, как и всякая другая часть растения, постоянно дышит, то есть выделяет углекислоту. Убедиться в этом можно таким же опытом, каким мы убедились, в дыхании прорастающих семян. А углекислота растворяет многие вещества, нерастворимые просто в воде. Вот, например, вода, в которой взмучен тончайший порошок фосфорно-известковой соли, содержащей, следовательно, два важные питательные вещества для растения, я пропускаю через эту воду струю углекислоты, и через несколько времени муть исчезает. Соль растворилась. Итак, корни представляют кислую реакцию и выделяют еще углекислоту, а эти кислоты должны действовать растворяющим образом на окружающие частицы почвы. Тем более, что волоски, как мы видели, приходят в очень тесное прикосновение, почти срастаются с этими частицами. Но, может быть, вместо всех этих косвенных соображений желательно было бы непосредственно на опыте убедиться в том, что корни оказывают подобное растворяющее действие на твердой частицы почвы. Для этого возьмем тщательно отполированную пластинку из белого мрамора. Мрамор по химическому составу тот же мел. И зароем ее на дно плоского цветочного горшка. Посадим в горшок какое-нибудь растение, положим бобы. Корешки этого боба вскоре достигнут мраморной пластины, растелится по ней и плотно прильнут к ее полированной поверхности. Если по прошествии нескольких дней мы откопаем пластинку, обмоем, высушим ее и потом взглянем на нее, держа ее против света, то на гладкой, отражающей свет поверхности, увидим матовые, червеобразные следки. Это отпечатки корней, которые, прикасаясь к гладкому мрамору, своей кислой поверхностью вытравили в нем свое изображение. Слитки эти, конечно, не глубоки, но, тем не менее, очень явственны. После этого не может быть сомнения, что растение в состоянии заимствовать свою пищу как от растворов, так и от твердых частиц почвы. Факт этот подтверждается еще следующим любопытным опытом. Корень уже достаточно развившегося растения был тщательно обмыт и разделен на две пряди. Одна погружена в воду, другая в почву, которая затем уже не поливалась. Растение, несмотря на то, продолжало развиваться одной прядью, оно сосало воду, другую отнимало у твердых частиц почвы необходимые питательные вещества. Наконец, существуют и такие растения, как, например, лишайники, которые в виде пенок или накипи поселяются на голой поверхности камней, Говорят, даже на поверхности полированного стекла и разрушают эти вещества, добывая из них необходимую минеральную пищу. Замечательно, что эти растения отличаются изобилием кислот, особенно щевелевой. Нам остается разрешить последний из трех вопросов, поставленных в начале этой беседы. Почему из разнородных веществ встречаемых корнями в почве, они притягивают именно те, которые нужны растению. Прежде чем дать ответ на этот вопрос, ознакомимся несколько подробнее с самым фактом. Если в растворе двух солей, скажем, селитры и обыкновенной поваренной соли, воспитывать растение, то вскоре убедимся, что одну из этих солей, именно селитру, Корень всасывает до конца, другую же, поваренную соль, в которой растение не нуждается, почти не тронет. Подобные факты невольно смущали ученых. Казалось, будто корень способен рассуждать, выбирать себе пищу. Одно вещество принимать, другое оставлять. Как в самом деле объяснить эту разборчивость? Не можем же мы допустить в корни особую волю или инстинкт. Объяснение очень просто, и мы им обладаем уже давно. Вспомним только нашу искусственную клетку и ее отношение к железной соли. Обе соли, селитра и поваренная соль, легко диффундируют, и, следовательно, обе попадут в клеточки корня и оттуда в остальные части растения но дальнейшая участь обеих в растении будет совершенно различна. Селитра в нем разложится, а ее азот послужит для образования белковых и других сложных азотистых органических соединений. Вследствие этого поступит в растение новое количество селитры, которое вновь превратится в вещество растения и так далее, и так далее. Иное дело поваренная соль. Она будет поступать в растение по законам диффузии до тех пор, пока в растении и вне его получится раствор одинаковой крепости. На этом ее поступление в растение и остановится. Если бы случайно ее оказалось в растении более чем снаружи, то на основании тех же законов диффузии этот избыток выйдет обратно из растения в раствор. Теперь понятно, почему именно те вещества, которые перерабатываются, усвояются растением, которые ему нужны, как в нашем примере селитра, будут извлекаться из раствора. Те же, которые не нужны растению, как в нашем примере поваренная соль, останутся нетронутыми или, правильнее, почти нетронутыми. Для объяснения разборчивости корня, оказывается, нет надобности прибегать к какой-нибудь разумной воле, каким-нибудь привычкам, вкусом или инстинкту. Для этого достаточно одних законов физики. На этом мы должны расстаться с корнем, чтобы в следующей беседе перейти к другому органу, листу. Понятно, что в одной краткой лекции нет возможности исчерпать такую богатую и разработанную тему, но я полагаю, И того, что мы узнали, уже достаточно, чтобы составить себе общую картину жизни корня, который, пробегая в столь ограниченном пространстве, свой многоверстный путь миллионами своих волосков сосет и точит и гложит почву, отнимая у нее так скудно рассеянный в ней азот и элементы золы. Эти восемь тел, без которых невозможно существование растения.